Глава пятая. Виктор. Первый раз мелочь сбежала из дома моих предков, когда ей едва стукнуло по ее рыжей макушке пять. Моя мать тогда впервые, за много лет переступив через свою гордость, позвонила мне вся в слезах и соплях. В тот день чуть ли не все силы УВД города Сочи бросилась искать нашу беженку. Я ничего матери не сказал, но искренне понимал, почему Ру в том доме не жилось. Характер ее был такой же, как у меня, своевольный, что конкретно не вписывалось в кривые стандарты моих предков. Благо, искать долго племяшку не пришлось. Она пришла ко мне, сама. Я же говорю, крошка Ру всегда была смышлённой не по годам. Встретила меня у ворот дома с розовым рюкзачком на плече, любимым игрушечным волком в руках и совсем не детским заявлением. «Дядь Вить, я буду с тобой жить». Дядя Витя, мягко говоря, приохренел от таких новостей, так как мой рабочий график и ритм жизни молодого холостяка никак не вмещал в себя наличие пятилетней девчонки. Ну не выставлять же мелочь за порог. После того памятного дня моим родителям еще с два десятка раз удавалось Руслану уговорить вернуться и жить с ними. Мол, там все условия и бла-бла-бла. Музыкальная школа, художка, балет, хренет и еще куча-куча всяких девчачьих кружков, которые скорее тяготили мелкую, нежели вдохновляли. Еще два года такая фишка, как уговоры и увещевание прокатывали, но когда Ру пошла в первый класс, сказки закончились. И до того смышлёная мелочь стала еще прошаренней, и я понял, что ничего хорошего не выйдет, если оставить племяшку в доме родителей. Они ее своими нравоучениями просто задавят. Попытался поговорить с Ольгой, моей старшей сестрой и матерью Русланы, но то и, очевидно, как всегда, было не до того. Вариант остался один. Я ее забрал. С тех пор прошло три года, как Руслана стала неотъемлемой частью моей жизни. Не могу сказать, что все шло сладко да гладко, особенно первый год-полтора. Но постепенно мы не просто научились сосуществовать, а искренне кайфовать от соседства друг с другом. Мелочь была на редкость хозяйственна, что разительно отличало ее от собственной матери. Уже в первом классе Ру могла на завтрак сварганить шикарные блинчики. Во втором меня встречали с работы вареные пельмени, а в третьем нередко короночкой Русланы становились жареная картошка и оладьи. Уроки она делала сама, в школе была бандиткой-отличницей, кружки посещала без прогулов. Еще бы, это не в пачке крутиться в балетном зале, а мяч футбольный гонять. А если случались вдруг какие-то конфликты с ребятами постарше, то с наслаждением козыряла важным дядей полицейским. В общем, красота. Я для Ру был любимый Чип. Ну, тот самый Бурундук из ее любимого мультфильма «Чип и Дейл спешат на помощь». Она для меня маленьким рожеволосым лучиком во мраке моей нелегкой профессии, где за день насмотришься таких отморозков, что в одиночестве начинаешь ощущать острую нехватку радости в жизни. Вот ей и стало Ру. Радостью. Иногда невыносимой, конечно. «Слушай, Чип, ты точно правильно прикрутил вот эту штучку?» Долетает до меня сверху. Выглядываюсь под раковины. Сидит на столе, свесив ноги и таращится на меня, демонстрируя фотку на экране телефона. Опять интернет. Угу. Точно, Ру. Я все сделал точно так, как надо. А вот на сайте пишут. А ты не верь всему, что пишут. Чип, а вот тут, мне кажется, ну ты, конечно, как всегда можешь со мной не согласиться, но вот тут надо другую. Руслана. Поняла, молчу. Закатила глаза племяшка. Ну если что, потом не жалуйся, что у тебя снова сорвало кран. Я предупреждала. Предупреждалкина моя. Подай мне лучше ключ. Какой? Который ближе к тебе. Иду. Пока я уже полчаса возился с заменой крана, Ружу сжала над ухом маленькой пчелкой. Трещала о том, как прошел ее день в школе, как ее школьная команда по футболу обыграла команду из соседней, параллельно хрумкая и подъедая запасы хлопьев. Спасибо болтливому ребенку, я хотя бы на время отвлекся от мысли о Кулагиной, которая вот-вот должна была нарисоваться на пороге соседнего дома. Вот только время шло, с краном было покончено и уже даже приехала доставка, а тачки Германа у соседнего дома так и не наблюдалось. Неужели эта коза еще куда-то вляпаться умудрилась? Или Героч подобрал не ту? «Какова вероятность, что в один день на одной трассе можно встретить сразу двух дамочек, марширующих пешком с чемоданом? По мне так ничтожно мало. «Бу!» — подкралась со спины мелкая. «Чего там показывают, Чип?» «Где?» «В окне», — выглядывает из-за меня, разглядывая улицу. «Кого высматриваешь?» «Так, маленькая госпожа». Разворачиваю замакушку в сторону кухни, меняя направление внимания ребенка. «Меньше знаешь, крепче спишь. Быстро ужинать и в кровать. Завтра в школу на автобусе. Мне надо будет рано уехать в отдел. А с тебя еще, между прочим, завтрак». «Тю! Ну и не очень-то и хотелось». Забралась с ногами на стул Руслана, стягивая смачный кусок пепперони из коробки. «Кстати, сегодня звонила Ба». «Чего говорит?» Бросаю еще один взгляд на улицу и возвращаюсь к закипевшему чайнику. «Говорит, что в комнате моей ремонт сделали». И летом запустят бассейн. Круть, да? Зачем нам бассейн, когда у нас в десяти минутах море? Дай пять. Отбивает мне и у петюню мелкая. Я тоже так сказала. Вот если бы они сде построили футбольное поле на заднем дворе, то да. И что? Прямо съехала бы. Ухмыляюсь, наливая нам чай, устраиваясь напротив своей рыжеволосой бандитки. Ру тут же подтягивает к себе любимую кружку с толстой несуразной пчелой и пожимает плечами. Нет, конечно. Но эта новость порадовала бы больше. Улыбается, устряпав весь рот в соусе. Протягиваю ребенку салфетку, напоминая. Только не забывай, что для бай ты у меня на танцы ходишь, а не на футбол, Ру. Ага. А еще на фортепиано и в класс благородных девиц. Фу. Поморщила свой нос в веснушках Ру. «Дядь, слушай, а можно я со следующего года еще на бокс пойду, м?» Я аж подавился, не вовремя хлебнув чай. С чего такие желания выползли? «Сильный быть хочу, как ты. А потом вообще в полицейскую академию поступлю. Закончу и к вам с дядей Германом в отдел работать приду. Тоже буду преступников ловить. Круто же!» «Вот и раз. Ничего крутого. Полиция не для девочек. И давай обойдемся без бокса, а то твоей бабушкой с дедушкой. И так мне голову открутят, когда про футбол узнают. Не надо тебе это. Пусть в нашем тандеме я буду сильной. А я? А ты красивая и умная, как Гугл. Но ты же сам говорил, что Гугл часто выдает ерунду. Значит, еще умнее. Ешь, а то прощелкаешь всю пиццу. В тебя не влезет вся. Лопнешь. Спрячу. Мы с Ру переглянулись, захохотав. Пока мелочь отвлеклась на ужин, я набрал Герману СМС, а то уже и не на шутку начал волноваться. Хотя с чего бы это? Кулагина девочка взрослая, без меня разберется. Казалось бы. И тем не менее от меня улетел почтовый голубь другу с коротким «Вы где?». В итоге, пока ждал ответа от Германа, уже всерьез, вознамерившись ему набрать и выдать пару-тройку ласковых, Мы с Ру успели поужинать и навести порядок на кухне. Время подбиралось к десяти, когда я поднялся на второй этаж, заглядывая в детскую. «Как успехи?» «Почти готово». «Уроки?» «Сделаны». «Портфель?» «Собран». «Зубы?» «Почистила». «Марш в кровать». «Есть, сэр!» выдает задира, отдав честь, и заползает под одеяло, натягивая его до самой макушки. Это какое-то удивительное свойство Ру, и в жару, и в мороз укрываться толстым одеялом. На моей памяти была только одна такая же женщина. В совокупности с тем, что они еще и по характеру похожи, делаю вывод. Нерадостные, в общем. Щелкаю выключателем, погасив свет в комнате, уже на выходе говоря: Спокойной ночи, Ру. Сладких, Чип, улыбаюсь сам себе, прикрывая за собой дверь. Казалось бы, Три года уже пора привыкнуть, а нет. Все как-то странно до сих пор. Вроде нигде не грешил, наследников своих не разбрасывал. А вот ребенок в жизни имеется. Своя уже родная. А Оля, идиотка, безмозглая. Такое счастье скинулось с себя, как ненужный балласт. Выхожу на балкон, втягивая полной грудью вечерний воздух. Достаю телефон, чтобы набрать Герачу, как прилетает сообщение. Он высадил у продуктов в начале улицы. Какого внимание привлекает звук шагов и шелест. Последнее явно принадлежит колесикам чемодана. Облокачиваясь на перила. Точно! Тони. Вышагивает посреди освещенной улицы между домами. Одной рукой катит свою поклажу, а второй тащит бутылку вина и пакет. Прямо картина маслом. Вечер сильный и независимый. Ухмыляюсь, устраиваясь удобней. Сейчас посмотрим, как эта сильная и независимая будет калитку с потайным затвором открывать. Нина. К тому моменту, когда машина моего спасителя притормозила у продуктового магазина в паре сотни метров от моего дома, время уже перевалило за девять часов вечера. Чувствовала я себя уставшей и разбитой, как старая бабушкина корыта. В ушах стоял треск, в теле ныло все, даже то, что ныть не должно. Да, скажу я вам, так сильно меня не выматывал еще ни один отпуск. А уж тем более его первый день. На моей памяти всякое бывало. И загульные вечеринки до утра, и похмелье, когда с первыми петухами я соскребалась себя с кровати, на архиважную конференцию. Но чтоб так и сразу, весь спектр впечатлений? Нонсенс. Хорошо, хоть этот Герман оказался мужчиной приятным, и последние три часа пути слегка скрасили ужас прошедшего дня. А вкусный ужин в одном из придорожных кафе, в котором нам только чудом удалось выбить столик, на пару делений поднял уровень моего улетевшего в глубокий минус счастья. Правда, эти же пару делений растворились немногим позже. Распрощавшись со своим попутчиком, я заскочила в магазин, схватив первую попавшуюся бутылку красного вина, без разбору накидала небольшой пакет продуктов на первое время, и, будучи в полной уверенности, что на сегодня лимит приключений на мои нижние 90 исчерпан, покатила в сторону бабушкиного дома. Вернее, моего. Нынче моего. На подходе к знакомым воротам и калитке в груди что-то сдавило. Сильно, резко, отупляюще. Я остановилась, не доходя пару метров. Вся жизнь перед глазами промелькнула, как последняя пьяница прижала к груди бутылку и окинула безмолвное жилище взглядом. Все мое детство и юность прошли здесь. Столько воспоминаний в голове, как плохих, так и хороших. Удивительно. Родителей не стало рано. Единственным близким человеком осталась бабушка, Марта Александровна Кулагина, мать моего отца. И она ни минуты не колеблясь забрала замкнутую угрюмую пятилетку к себе. Я никогда не была идеальным ребенком, хотя это по мне и так понятно. Но это никоим образом не мешало ба любить меня всем сердцем, которое у нее было золотое. «Да, как-то так». Но с неожиданно шмыгнул. «Ох, Кулагина, И видели бы тебя сейчас твои клиенты. Всегда сильную и несгибаемую, безжалостную моментами Антонину, которая сейчас стоит с вином в обнимку и пытается не зарыдать. Жалкое должно быть зрелище. Но ностальгия никогда не спрашивает, можно ли ей войти. Она заходит всегда без стука, со знакомыми видами». Запахами или звуками буквально вышибая дверь с ноги дом старый добрый дом да несомненно с тех времен он претерпел глобальный ремонт, когда я встала на ноги и начала хорошо зарабатывать, и от старого остался разве что фундамент, но все равно это было прошлое, мое прошлое, и я трепетно его лелеяла в сердце, каждый жизненный урок. «Жалею ли я, что за все десять лет я всего лишь раз и всего лишь на день нашла возможность приехать сюда? Да, определенно. Исправила бы это, если бы была такая возможность? Вероятнее всего, нет. Надо быть честной. Я не из тех, кто сомневается или сожалеет. Твердо придерживаюсь позиции, что все, что не делается, к лучшему. Всегда. непременно. Бабушка меня знала, она меня понимала, и почему я уехала тоже. Хотя, надо признать, у неё к Виктору всегда была особая любовь. Даже странно, обычно родственники женихов-хулиганов не жалуют. А Виктор Волков был самым что ни на есть хулиганом. Любитель байков, гонок, заводила местные кучки крутых ребят, да ещё и на два года старше меня. Кстати, на одной из нелегальных гонок мы и познакомились. Мне было шестнадцать, и быть меня там не должно было. Просто две мелкие профурсетки, Белова и Кулагина, решили на своей заднице найти острых ощущений. Нашли бы, если бы не Вик. Так вот, бабуля это знала. Но тут система дала сбой, и бабушка сетывала на то, что мы так и не смогли усмирить свое эго. Два упертых барана. Она искренне считала, что из нас получилась бы хорошая пара. Вот только где мы, а где пара, мы скорее убили бы друг друга. И из присказки и жили они долго и счастливы и умерли в один день, точно исполнилось бы последнее. Изничтожили, растоптали, и все равно все закончилось бы разрывом, еще более болезненным, чем есть. Ой, ну его! Вик! Опять Вик! В пень! Вытряс сопли кулагина, а то намотало на оба кулака. Последний рывок. Там, за калиткой, тепло, уютно и кровать. Встречу с последней я жду, пожалуй, больше всего. Не считая душа. Подкатываю чемодан к воротам и нащупываю на дне рюкзака ключи. Уличное освещение скудное, и мне приходится потратить лишних пару минут на то, чтобы в связке найти нужный ключ. Затем еще парочка, чтобы вставить его в замочную скважину. И всего полсекунды, чтобы провернуть. Услышать ласкающее слух щелк. Я выдохнула, клянусь. Вместе со звуком открывающегося замка я сделала облегченное уф! Точно в тайне боялась, что жизнь подкинет мне еще какой-то издевательский подвох. Вытащила ключ и дернула ручку, сделала шаг, напирая. Ауч! Блин! Теперь точно будет синяк! Зашипела, растирая место ушиба, и в растерянности подняла взгляд. Чуть носом в калитку не врезалась, а вот плечом приложилось неплохо. Что за ерунда? Почему не открылась? Не поняла. Еще раз дернула ручку. Скрип-скрип и. Закрыто! Как она может быть закрыта? Эй! Возмущенно прошипела я, повторяя свои манипуляции раз за разом, начиная выходить из себя. Ну, открывайся! Бесполезная ты железка! Что такое, Тони? Проблема с замками? Я замерла. Голос прозвучал так неожиданно и близко, что по спине пробежал холодок. Оглянулась. Улица пустая, только свет в соседних домах разгонял ночной мрак. Сердце зачистило. Совсем умом тронулась Антонина. Помешательство на фоне стресса случилось, да еще и чьим голосом? Волкова, чтоб ему икалось, готова на все свое состояние поспорить, что это был его голос, мурашечно раздражающий, но его тут никак быть не могло. Для верности еще раз пробежала глазами по улице, вверх, вниз, пусто. Снова полезла за ключом. Может, я не до конца провернула его в замке? Нет. Через мгновение стало понятно, что дело точно не в этом. Тогда что? Заржавела, заклинила. И что мне теперь делать посреди ночи с севшим телефоном? К соседям проситься? Тс -с -с, тихо, Кулагина, без истерики. Думай. Отошла на пару шагов, осмотрелась. Нет, я точно ломлюсь в тот дом. Табличка с улицей и номером мои. Да и не настолько у меня все плохо с головы, чтобы забыть родные ворота. И я точно все делаю правильно. «Дубль три». Поставила бутылку с вином у чемодана, закатала рукава куртки и бросилась на новый штурм двери. На этот раз яростно и ожесточенно. Дергала ручку, пинала калитку, делая все это громко на всю улицу. Разве что материлась тихо про себя. А она так и не поддалась, предательница. «Да что же за день такой, а? А главное, за что?» раздраженно со всей силы долбанув ногой по воротам, я запрокинула голову назад и беззвучно, яростно взвыла. Откинула пальцами волосы с лица, раздраженно сдувая локон, и с пепелящим взглядом посмотрела на дверь в надежде, что, может быть, она растворится под напором моей ярости. «Нет, намертво, закрыто намертво!» — прикипела, мать его! «Чертовщина какая-то!» «Ну не через забор же мне лезть!» «Господи, если ты решил меня сегодня добить, то сделай, пожалуйста, это быстро. Просто урони мне на голову метеорит, а не вот это вот все. Сорвалось в сердцах. «Думаю, он тебя услышал, Тони». Снова голос. Снова. На этот раз я больше чем уверена, что это не игра моего воспаленного подсознания. На улица по-прежнему девственно чиста. «Тогда каким?» Отхожу от ворот на пару шагов, поднимая взгляд на балкон соседнего с моим дома. «Да быть этого не может!» Стоит. перила ручище свои забитые сложил и салютует мне, подмигивая. «Тс, конфетка, сейчас весь район разбудишь. А тут, между прочим, дети есть». «Волков! Каковых?» Прикладывает палец к губам. «Ну-ну, неприлично так выражаться. Ты же девочка Кулагина. В такие моменты очень хочется тебе рот с мылом помыть». «А себе не хочется?» — огрызнулась я, сжав челюсти. «А еще ремня всыпать за то, что огрызаешься на старших и при погонах». «Да кем он себя возомнил?» — моралист Фигов. Наслышана. Но я тебя умоляю, ты себя в зеркало видел, Волков?» — фыркаю, закатывая глаза. «Какие погоны?» Весь в тату и размером с книжный шкаф. Ты скорее похож на бандита, чем на представителя закона. Тебе даже номер телефона доверить страшно, не говоря уже о большем. Вру, но никогда ему не признаюсь в обратном. О, ну тогда ты удивишься, что мне еще люди и жизнь свою доверяют. Тянется за пачкой, вытаскивая сигарету волков. Зажимает в уголке губ, быстрым легким движением чиркает зажигалкой и прикуривает. Затягивается. А я с едким в груди наслаждением наблюдаю, как с его губ срывается сизый дым. Сексуально это даже жути. Аж в горле пересыхает. Хотя я ненавижу курящих мужиков и вообще думала, что он бросил. По крайней мере, перед моим отлетом год Вик держался. Почему сорвался, даже думать не хочу. Но мне это не нравится. Хотя мне вообще-то до этого не должно быть... «Никакого дела». «Это самая большая их ошибка», — кидаю запоздала. «Доверять тебе, что бы то ни было». Мое начальство так не считает». «До первого прокола, дорогой». «У меня в жизни было много проколов, конфетка». «Но знаешь, ты можешь радоваться, ты гордо возглавляешь этот список. Хуже уже вряд ли будет». «Гад!» Я моментально вспыхнула, как спичка. Оглянулась. Чем бы таким тяжелым и весомым в его довольно ухмыляющуюся обросшую морду запустить? На глаза попадается только несчастная бутылка. Уже делаю рывок, чтобы схватить за горлышко вино, скрипя сердце, пожертвовав так нужными мне градусами, когда слышу: убийство не самый лучший выход из ситуации, Антонина. Срок впаяют не маленький, а там знаешь, как отвратительно кормят. А тут еще и нападение на старшего уполномоченного уголовного розыска. Получишь срок, умноженный на два. Короче, не советую. Зато в душе спокойней станет, когда ты перестанешь путаться у меня под ногами. Ну, предположим, с этим я бы тоже поспорил. Я человек мстительный. Моя неупокоенная душа будет приходить к тебе во снах. Не обещаю, что страшных, но точно страшно эротичных. Тогда тебе вообще от меня не избавиться, Кулагина. Каждую ночь вместе проводить будем. Подумай еще разок». «Да пошел ты!» Поджимаю губы, замахиваясь. «Как же хочется!» «Как бы взяла!» «Как бы...» Ах, «Не докину!» «К сожалению!» «Ты какого лешего здесь делаешь, Волков?» Шиплю, отпуская руку с орудием предполагаемого, но пока не состоявшегося убийства. «В Сочи? Живу. Уже тридцать два года». Взгляд на наручные часы. «Скоро двадцать три». «Не прикидывайся идиотом, Вик. В доме соседнем ты что забыл?» «А, ты про это. Удачный вклад в недвижимость. Горы, море, красота». «Издеваешься?» Морщусь. «Разве?» Взлетает волковская бровь. «Или что, где-то было оговорено...» что я не имею права покупать недвижимость в этом районе, Тони? Тогда прости. Видать, я тот договор сжёг в том же огне, в котором ты десять лет назад спалила все мосты за собой. Очень тонкий укол. Изящный даже. Еще и этот взгляд, хоть он и далеко, но физически чувствую, как смотрит, пронзая насквозь. Меня неожиданно осеняет, что все эти шуточки и резкости от Вика... Чисто защитная реакция. Да и не только от него. Видимо, нам обоим проще кусаться, чем признать сам факт того, что однажды мы оказались в полном дерьме. «Короче», — вздыхаю, — «ты знаешь, что с замком, Вик?» «Допустим». «Поможешь открыть?» «А что мне за это будет, Кулагина?» «Как минимум, эта бутылка не прилетит тебе в голову. А максимум?» Я оскалюсь и скажу спасибо. Неплохая попытка. Трогает губы соседа ухмылка. Но бутылка не прилетит при любом раскладе. Селенок не хватит. А спасибо мне сказать, у тебя язык не повернется. Ты скорее его откусишь, чем признаешь, что тебе нужна моя помощь. Да и о чем мы вообще говорим, когда ты даже не потрудилась сказать «привет» и «пожалуйста». Я раздраженно рычу, сквозь стиснутые зубы. Пыхчум. Закипаю. Поигрываю челюстями, заталкивая свой гонор как можно дальше. Делаю глубокий вдох и, скрипя сердце, четко проговаривая каждое слово, говорю. «Привет, Виктор. Не будешь ли ты так любезен мне помочь?» «Пожалуйста». Ай да я. Даже умудряюсь улыбнуться так, что скулы сводить начинает. Смотрю на балкон в ожидании ответа. Чувствую себя грёбаным Ромео под балконом у Джульетты. А этот козел ещё и поржать умудряется. Затягивается, тушит бычок и заявляет. Над искренностью, конечно, ещё стоит поработать, Кулагина. Всё. Бум! Мое терпение взорвалось, разлетаясь на тысячи атомов. От тебя я другого и не ожидала. Тогда, если не собираешься помогать, лучше скройся нахрен в волков. Видеть тебя не хочу. Психанув, отворачиваюсь и усаживаюсь на поребрик, нервно постукивая пяткой по асфальту. Слышу, как за спиной хлопнула дверь. Оборачиваюсь, Волкова на балконе нет. Ушел. Кто бы сомневался. Тоже мне джентльмен. Ладно, какие у меня остались варианты? Отели или даже захудалых хостелов в нашем районе ищи свещи посреди ночи. Тогда либо с позором к соседям стучаться с просьбой отсыпать электричество в аккумулятор телефона, либо... отвратительная идея. Тем не менее, я оглядываюсь на ворота. Метра два-три, конструкция вроде надежная. Что, Кулагина, была не была.